Глава 16 Ансару показалось, что с плеч свалилась гора, когда услышал, что Лиаму нравится другая. «То есть», — проговорил он, наконец, перейдя с дракозаль человеческий язык, «не Катриана. Лиам покачал головой. «Нет». Бурлящий в груди котел быстро опал, и его брат не замышляет за спиной ничего противозаконного. Он все так же может ему доверять. Ревнивые звери, как он вообще мог допустить мысль, что лиа может его предать. Неужели это все Катриана девушка, которая в буквальном смысле лишает его трезвого ума, заставляет совершать безумные поступки? Он ведь король, ему нужно всегда сохранять самообладание. Но сейчас он вдруг твердо осознал, он не отпустит Катрианну, что бы она ни решила, как бы не сопротивлялась. — Тогда откуда такой интерес к зеленоглазой? — спросил король, выдыхая быстро побелевший дым. — Не знаю, — честно признался Лианн. У меня есть определенные подозрения, но озвучивать их без доказательств не стан, тем более ты так ею увлекся. Увлекся. Он не просто ею увлекся, он сошел по ней с ума. Рина сидела на кресле и хлюпала носом. Вайолет молча подносила ей воды, ожидая пока успокоится. Только спустя минут пятнадцать истерика прекратилась. Что же это за наваждение такое? Она прерывисто вздохнула, а Вайолет уже не вытерпела. «Так, рассказывай, что случилось? Я весь вечер слышала, как рычит его величество дракон. Думала, летает вокруг замка. Но что-то мне подсказывает, что эта рыча не совсем не снаружи». Рина вытерла нос кружевным платочком и посильнее запахнула халат. «Нет, он не рычал», — проговорила она. Он злился и кричал. «Ну, если это крик, то я чемпионка как ракета». — фыкнула Вайолет. — Он точно рычал. И, похоже, ты знаешь, почему. Я права? Рина кивнула. Он видел меня, Ильяма, в комнате, и решил, что мы с ним... А потом как разорался, а потом... Рина не смогла выговорить. Голос снова дрогнул. Она сделала глоток из стакана. А Вайолет как-то побледнела. Голубые глаза выпучились, она нервно сглотнула Тебя, Ильяма? — спросила она. — Угу. — кивнув, отозвалась Рина. Вайолет сама теперь потянулась к графину. Но второго стакана не оказалось. Она пару секунд растерянно глазела, а потом схватилась и сделала несколько больших глотков прямо из него. Рина даже всхлипывать перестала. «Ты чего?» — спросила она. «Ничего», — отозвалась девушка, вытирая губы. Рина не поверила. Да и как поверить, когда из румяной кокетки Вайолет вдруг превратилась в поникшую и перепуганную мышь? «Ты ничего не хочешь мне сказать?» поинтересовалась Рина, отставляя стакан. Та, наконец, опустила графин. Лицо все такое же бледное, глаза поблескивают. Рина не поняла, то ли от страха за нее, то ли еще от чего-то. Еще ей было совершенно непонятно, как ругань и вопли короля дракона можно было спутать с рыком. Да, его величество орал похлеще прораба на стройке, даже побоялась, вдруг швырнет чем-нибудь. Но, к ее удивлению, вполне членораздельно. О том, как она оскорбила самого короля, должны были слышать во всем замке. Вайолет покачала головой. — Ничего не хочу говорить, — сказала она. — Тем более это ничего не изменит. — Да о чем речь? — выдохнула Рина, немного отходя от королевского визита. — Ни о чем, Катриана, — со вздохом произнесла девушка. Потом перевела взгляд к камину и добавила. — Король, наверное, очень разозлился, когда узнал, что ты предпочла ему другого. Рина всплеснула руками. — Ну вот, и она туда же. Они словно все сговорились. Я не предпочла другого, фыркнула она. Да, Лиам красив. Даже больше тебе скажу, чертовски красив. Я видела его вблизи. Такие глаза только... в Она хотела сказать, только в кино эльфам рисуют. Но вовремя вспомнила, что в Дорносе понятия не имеют, что такое кино. Облизала губы и продолжила. В сказках. Никогда не видела такой пронзительно холодной чистоты. И черты идеальные. С него можно скульптуру лепить, хотя он сам как скульптура. — Прекрасен. — Да, Вайолет, лиам прекрасен. Вайолет нахмурила брови, но промолчала, нервно поправляя оборки на платье. — Угу! — протянула она. Рина стала говорить дальше. — Ты видела вблизи его волосы? Они, как серебряные нити, блестят от света. Потрясающее зрелище. И белые одежды ему нереально идут. Вайолет вздохнула. — Очень красивые волосы, да. Этот вздох оказался каким-то печальным. Ирина как-то озадаченно на нее покосилась. Мелькнула слабая мысль, но она тут же ее выгнала. Вайолет сама много раз говорила, что ее целью является король-дракон. И других вариантов нет. Вообще удивительно, как они сдружились. Если общение, которое у них завязалось, можно назвать дружбой. Но с Вайолет явно что-то не так. Может, она тоже как-то замешана в организации государственного переворота и измены? Тогда почему так всполошилась, когда она спросила у блондинки про Ковен Алиры? От мысли, что против ансара Агариноса может кто-то еще строить козни, у урина защепила в груди. Она и сама удивилась этим ощущением. Откуда они? Особенно после того, как он, как этот дракон, так по-свойски швырнул ее на кровать и едва не соблазнил. От свежих воспоминаний по венам прокатились волны огня. Рина шумно выдохнула, надо держать себя в руках. У нее же крышу сносит от одних мыслей о короле-драконе. И это ненормально. Она же совсем его не знает. Ну разве, что самую малость? А Вайолет? Не похоже, что она изменится. Но надо проверить. А ты вообще как к драконам относишься? Поинтересовалась Ирина как бы невзначай. Если Вайолет связана с Ковеном Алиры, это будет заметно. У них у всех какой-то пунктик на тему драконов. Это еще по Атакару успела понять. Она ожидала чего угодно, но только не того, что сделала Вайолет. Подхватив юбку, девушка вскочила и выпучилась на нее большими голубыми глазами. «Думаешь, я сохну под араконом, да?» — выпалила Вайолет. «Как и все девушки дорноса Да мне все равно, слышишь? Мне все равно, что у тебя там с Лиамом. Все равно, если вы с ним вертите шашни за спиной короля. Я нисколечко не переживаю, понятно? Да делайте, что хотите». Рина подобрала челюсть, которая, наверное, сейчас на полу. А Вайолет резко развернулась на каблуках и отбежала к камину. Обхватив себя за плечи, она уставилась на пламя. Рине показалось, что они вздрогнули. Вайолет, Лиам. Рина чуть не хлопнулась себя по лбу. Как можно быть таким тормозом? Хотя вообще-то догадаться очень непросто. Особенно, когда оба проявляют чудеса выдержки и этикета. Ни одного косого взгляда, ни одного вздоха. Да и может, ей показалось, и дело в другом. В любом случае, Вайолет явно не изменится. От этой мысли почему-то стало спокойней. Не желая больше накалять обстановку, ей и так не с кем поговорить, кроме блондинки. Рина осторожно проговорила. «Знаешь, я не думаю, что ты сохнешь под раконом. Ты не похожа на ту, кто будет унижаться и таскаться за мужчиной. Потому что я сама такая, и мне важно, чтобы во мне видели прежде всего человека. Вот в другой ситуации я, наверное, влюбилась бы в Льяма по уши. Вот честно». Вайлет чуть обернулась. «В другой?» «Да», — согласилась Ирина, «потому что, кажется, между мной и королем что-то происходит». Она сама не поняла, зачем это сказала, ведь Вайолет — ее соперница в борьбе за место возле его величества, и теперь можно ожидать чего угодно. Но к ее удивлению и на лице девушки скользнула тень облегчения. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Вайолет. Рина на свой страх и риск коротко и без подробностей пересказала, что случилось в ее комнате. Вайолет выслушала внимательно. Рина все боялась, что та снова вспылит, начнет орать или вообще кинется в коридор кричать направо и налево, что Катриана Атакар — грязная потаскуха, соблазнившая короля. Но подруга молчала, задумчиво сдвигала тонкие брови и жевала губы. Когда Рина закончила, помолчала немного. За время этого молчания Рине хотела сотню раз провалиться сквозь землю. Она уже пожалела, что рассказала. Наконец девушка ответила почти ее же словами. «Знаешь, в другой ситуации я бы возненавидела тебя и вцепилась бы в волосы». Рина напряглась. «А в этой?» «А в этой», — сообщила Вайолет с глубоким вздохом, — «тебе следует опасаться остальных. Потому что если я слышала рык дракона, другие его слышали тоже. И не все такие недогадливые, как я. Кто-то сразу мог понять, откуда он доносился. Думаешь, мне захотят навредить?» — спросила Рина. До нее с большим опозданием стало доходить, что недавний визит дракона действительно мог быть слишком шумным и привлечь лишнее внимание. вайолет посмотрел на нее, как на внезапно заговоривший пень. «Как думаешь, что бы сказала Сильмея, если бы услышала то, что ты рассказала мне?» Рина нервно усмехнулась. «Кинулась бы на меня с молотком от крокета. Вот и я о чем». Положение Рине нравилось все меньше. С одной стороны клирик и атакар, все время давят, с другой король-дракон, рядом с которым мир становится совсем другим, с третьей – разъяренные девушки, которые только и мечтают устранить соперниц. Во рту снова пересохло, не хотелось стать зерном в этих жерновах, она вновь взяла стакан и разом осушила. «Может, король ко всем так прилетает?» – проговорила она, и сама эта мысль почему-то очень больно кольнула. Вайолет с сомнением поморщилась, подставляя ладони к камину. «Не уверена. В теории он может посещать хоть всех за одну ночь. Но ко мне, например, он не заходил ни разу, понимаешь? Думаю, все же ты не единственная, кому он проявил внимание. Но единственная, о ком можно догадаться. Слишком уж выбивается ваше с ним поведение из общепринятого. Я уже говорила, расслабляться нельзя, особенно теперь». По спине Ринны пробежал холодок. «И что мне делать?» — спросила она. «Попросить приставить ко мне охрану с, руж... с, с мечом?» «Вообще-то не такая плохая мысль», — проговорила Вайолет. «Я бы вообще рекомендовала лично попросить об этом короля, причем незамедлительно». Рина выпучила глаза и даже покачнулась на стуле. «Ты в своем уме? Помнишь, я его отшила? Вряд ли он вообще примет меня. какую там помогать?» Окинув задумчивым взглядом ее халат из драконьего шелка, Вайолет потерла подбородок и сказала. «Мне почему-то кажется, он поможет». Через несколько минут Ирина уже шла по коридорам, мысленно ругаясь на Вайлет и на то, что сама позволила убедить себя отправиться к королю с просьбой о защите. Что за блаш вообще? Она, конечно, понимала, что женщины при дворе могут быть теми еще фуриями, и сражаться за него хотят все. Но не убьют же они ее, в конце концов. Тем более прямых доказательств ничему нет. И все же каким-то внутренним чутьем Ирина ощущала, Вайлет права, ей нужна защита. Может, если перед дверью будет стоять охранник, даже Атакар перестанет вламываться к ней, когда вздумается. Она даже не успела переодеться. Вайолет чуть ли не палкой погнала ее к королю, в том самом голубом халате из драконьего шелка, в котором Рина прибежала к ней. Идя по коридорам, она то и дело оглядывалась, боясь, что ее кто-то заметит в таком виде. Но, к счастью, то ли все устали и теперь спят, то ли просто боятся высунуть нос после того, как слышали яростный рык дракона на весь замок. Никто не попался. Только прислуга один раз присела в глубоком поклоне и тут же скрылась в тени. Где искать покои короля, Рина не догадывалась и шла наугад. За это тоже себя отругала. Как можно было податься сумбурным уговорам Вайлетт и теперь блуждать по такому огромному замку? И изумлению ее не было предела, когда вышла в фойе или что-то вроде него где красная ковровая дорожка на мраморном полу ведет к большим чёрным дверям, облицованным золотой лепниной. По стенам вазоны с огнем, блики, пламени пляшут на стенах, придавая месту величественную мрачность. В широком окне слева отсутствует стекло, луна в нем молчаливо льёт бледный свет на долину. Да ладно, только и выдохнула Рина перехваченным от удивления и восторга голосом. По обеим сторонам от двери и по стражнику. Рядом короткие лавочки, уже непонятно для чего. Вряд ли им разрешается присесть и отдохнуть. Оба в сияющих латах, лица закрыты забралами. В руках по алебарде. Дались королю эти алебарды. Сердце ухнуло, она же сейчас добровольно пришла к королю-дракону. Даже захотелось развернуться и бежать обратно. Но Вайлет была очень убедительной, когда говорила об угрозе. Вдохнув поглубже, Ирина подошла к стражникам. Те скрестили алебарды, преграждая путь. Конечно, а чего она ожидала? «Я бы хотела поговорить с королем», — сказала она, с трудом представляя, как вообще следует просить аудиенцию. «Его солнценосное величество не принимает», — произнес тот, что справа. Внутри сжалось сильнее. Ужасно неприятно, когда вот так разворачивают. Мелькнула мысль, что королю было втройне неприятнее, когда она отказывала ему. «Я понимаю», — проговорила Рина, стараясь быть терпеливой. «Сейчас вечер, уже поздно, его величество, наверное, отдыхает. Но дело важное». «У всех дела важные», — отозвался левый. «Приемные часы надо узнавать у его высочества Лиама, а не приходить на ночь, глядя к личным покоям короля». Рина и себе объяснить не могла, каким чудом нашла эти покои. Но об этом она подумает позже. Сейчас надо добиться защиты. Чует ее нутро. Вайолет права, ой, как права. Если рев дракона слышала сельмия и компания, жизнь станет еще веселее. Хотя куда уж. Она выпрямилась, сложив руки на груди и стараясь не обращать внимания на то, что одета в длинный, но все же халатик, и проговорила. Да, но я действительно по важному делу. Конечно, хмыкнул правый. Леди, рекомендуем вам вернуться в ваши покои и дождаться общей встречи с его величеством. Возможно, тогда вам удастся снискать его внимание и озвучить то, с чем пришли. Но не сейчас. Король не в духе. Последнюю фразу страж произнес шепотом. рини оставалось только смириться, тем более, что она знала, почему король не в духе. Он был не в духе, когда прилетел к ней и когда она сбежала от него из комнаты. С чего бы ему быть в этом самом духе теперь? После всего, чем напугала Вайолет, возвращаться было как-то страшно. Тем более по коридорам, где комнаты оставшихся в отборе кандидаток. Да только делать нечего. Может, удастся попроситься остаться у Вайолет? Вздохнув, она развернулась и сделала шаг обратно. В конце концов она попыталась. Неожиданно из-за дверей раздался громогласный, глубокий, раздраженный голос. — Интересно, какими судьбами? Стражи напряглись, правый проговорил. — Говорю же, не в духе. Рычит. Аж стены дрожат. — отозвался второй. Рина покосилась на них. Король, конечно, гремит, но рыком она бы это не назвала. Скорее, громом со словами. Но, пожалуй, ей, наверное, действительно лучше уйти. Стражники знакомы с королем дольше и лучше знают его повадки. Если говорят не в духе, значит, не в духе. — Пустеть! — раздался уже вполне четкий куда более спокойный голос. Стражники переглянулись и нехотя разомкнули алебарды. Рина ощутила победу, перемешанную со страхом, тревогой и волнением, которое пульсирует в груди и отдает вниз. Правый стражник тем временем толкнул створку, пропуская ее внутрь. Шагнув в полумрак королевских апартаментов, что освещаются лишь свечами, Рина наконец до конца осознала, что вошла в логово дракона.